Глава 26. Закатив глаза к небу, Соня вздохнула. Подняла с пола свою сумочку и сунула в нее пушку. «Ладно», — сказала она, — «пойдемте». Большим надежным ключом Соня закрыла дверь в свой номер. На ключе болтался каплеобразный брелок. Она сунула его в сумочку и двинулась по коридору, доставая еще один ключ. Этот был сделан из тонкого блестящего металла, и к нему был прикреплен брелочек из тонкой пластмассы с проштампованным названием местной аптеки. Соня отомкнула замок двери следующего номера. Толкнула ее, дверь открылась на распашку, она сделала шаг внутрь и вдруг застыла, как вкопанная. Прижала ладонь к губам, но не издала ни звука. Я зашел следом и тоже застыл на месте. Комната была точной копией ее номера, Пространство использовалось с максимальной рациональностью. Оба туалета расположены в глубине рядом друг с другом, и звуки в трубах канализации до кровати не долетали. Однако в номере Сони царил идеальный порядок, а здесь будто торнадо прошел по комнате. Кровать перевернута на бок, матрас в десятки мест взрезан, из дыр торчат клочья серого волокнистого материала. Шкаф растянулся на полу дверцами вниз, рядом – Куча изрезанной в клочки одежды. Кресло опрокинута. Подушка его сиденья тоже из Кромсона. Карниз для шторы сорван. Сами шторы, разрезанные на полоски, валяются на полу. «Кто это сделал?» потрясенно — потрясенно проговорила Соня. «Что здесь такое искали?» «Ничего не понимаю». «Рене тоже снимает здесь номер?» — спросил я. «Да, в другом конце коридора. Уж не думаете ли вы?» «Не знаю». но проверить надо. Соня закрыла дверь в номер Майкла и повела меня к 201-му. Подергала ручку и покачала головой. «Заперто», — сказала она. «Подождите здесь. Я схожу вниз на вахту. Возьму запасной ключ». «Не надо», — покачал я головой. «Я не хочу, чтобы кто-то еще знал об этом. У вас в сумочке есть ножичек или пинцет?» Соня порылась и достала черный гофрированный футлярчик. Открыла, И я увидел целый набор небольших блестящих инструментов. Наверное, для ухода за ногтями, подумал я, хотя понятия не имел, для чего каждый из них предназначен. Она протянула футлярчик мне. Выбирайте. Я выбрал пинцетик с тоненькими, как иголки, кончиками и такую же тонкую деревянную палочку. Примерно как палочка чупа-чупса с обрезанным наискось кончиком. Один конец пинцета согнул под углом 90 градусов, присел перед замком и стал работать. Замок попался старый и незамысловатый, зато надежный. Его сработали еще тогда, когда вещи делали на совесть, чтобы они служили как можно дольше. Сошел, вероятно, с конвейера какой-нибудь крупной и грязной фабрики Бирмингема, штат Алабама. Многие тысячи их, небось, разошлись по всей Америке, скорее даже миллионы. Да и по всему миру тоже. Вещь качественная, но не слишком сложная, без наворотов. Язычки я нащупал почти сразу, но вот сдвинуть их в сторону совсем другое дело. Главное, чтобы замок за свою жизнь не часто подвергался ремонтам. Он оказался довольно тугой. Понадобилось больше минуты, чтобы заставить его провернуться. Наконец я встал, открыл дверь и заглянул внутрь. Передо мной предстала сцена почти в точности такая, что мы увидели в номере Майкла. Ничего подобного тому, о чем рассказывала мне Фентон. Кровать, шкафы, кресла опрокинуты, занавески сорваны и изрезаны. Изорванная одежда кучей лежала на полу. Единственная разница была в том, что она не мужская, а женская. Зрелище не явилось для меня большим сюрпризом. Окончательных выводов делать было, конечно, нельзя, но оно не противоречило гипотезе о том, что Рене заподозрили в тайной передаче Майклу написанной в Фентон записки. донкеру пришло в голову обыскать оба эти номера, и его можно было понять. Ему хотелось узнать, были ли между ними и другие тайные сношения, или с кем-то еще. О том, что требуется сменить тактику, мне и в голову не приходило. Но здесь... я не обнаружил ничего такого, что могло бы подсказать, где надо искать Фентон. Возможно, я смог бы что-нибудь нащупать, если бы имел доступ в лабораторию криминалистики. Микроскопический след грязи или песка, какие-нибудь волокна, даже образец ДНК. Но со средствами, которые были у меня под рукой, а это главным образом мои глаза и нос, не было смысла тратить усилия и рыться в этих рваных тряпках. Как не обидно сознавать, Но это факт, от него никуда не денешься. Время шло, а вариантов, где можно было поискать Фентон, становилось все меньше. Собираясь выйти, я резко повернулся и чуть не сбил Соню с ног. Она неслышно подошла ко мне сзади и неподвижно стояла у меня за спиной. Глаза ее были широко открыты, рот изумленно разинут. «Ничего не понимаю», — пробормотала она, обходя меня кругом. «Похоже, тут побывали те же люди. Но зачем? Что они искали?» «И куда пропали Майкл и Рене?» Я промолчал. «Они что, вместе замешаны в каких-то делах?» «Погодите-ка, а вдруг они...» «Нет, этого не может быть. Не дай бог». Соня прошла в комнату и ногой подбросила в воздух кучу изуродованной одежды Рене. «Что касается вас с Майклом, — начал я, — вы были больше, чем просто друзья». «Поэтому у вас есть ключ от его номера?» Соня повернулась ко мне. Глаза на поникшем лице смотрели на меня холодно. Официально мы с ним друг другу никто. Не женаты и даже не помолвлены. В общем, ничего такого. И особенно об этом не распространялись, но вы правы. Мы познакомились и сошлись в госпитале. Можно сказать, спасли друг друга. Он для меня все. Страшно подумать, что его похитили». Да, такого развития событий я и сам не ожидал. Я воображал, что буду иметь дело с бандой дешевых наемных убийц без чести и совести, людей, из которых я выбью нужную мне информацию, а потом брошу гнить, когда их убогий проект с грохотом рухнет им же самим на головы. А все вышло так, что мне стало жаль эту женщину. Пускай она несколько наивна и простовата, но ведь это не преступление. Скорее всего... Ее одурачил какой-то тип, который вошел в ее жизнь в неудачную для нее минуту, когда ее можно было брать голыми руками. Должно быть, он был очень убедителен, даже когда сам слетел с катушек. Да, в сложившихся обстоятельствах с Соней я должен быть честен до конца. Чему быть, того не миновать. Но без излишней жестокости. Хотя тут имелась одна проблема. В качестве посланника смерти я... Никуда не гожусь, это всему свету известно. В этой роли я всегда был настолько никудышен, что командование отправило меня на особые корректирующие курсы. Это было много лет назад. Толку от них оказалось мало, и с тех пор я предпочитал объявлять дурные новости при людях. На публике человек менее склонен падать в обморок или устраивать истерику. Я пришел к мысли, что лучшее место для этого, чем бар, ресторан или кафе не найти. Сам процесс, когда заказываешь еду, ждешь, когда тебе ее принесут, съедаешь, смотришь, как убирают со стола грязные тарелки, подчиняется некоему ритму, и это способствует правильному восприятию реальности. Вспомнил о пегой лошади. Почему бы не пригласить туда Соню? А что, очень даже заманчиво. Но все же решил отказаться от этой мысли. Путь не близкий, займет много времени. Время сейчас мне не друг, не помощник. А уж для Фентон тем более. Я подхватил Соню за локоток и вывел в коридор. «Пойдемте отсюда», — сказал я. «Вернемся лучше к вам в номер. Мне нужно вам кое-что сообщить».